Часть 2 Грешным делом ожидал, что нас поселят в кремлевских палатах. Надеялся погулять и посмотреть на места, где решалась история моей страны. Интересно же пройтись по нынешнему тюремному дворцу. Но мы сразу последовали в Петровский дворец, специально выстроенный для посещения первопрестольной Екатериной. В него мы и возвращались из Кремля, сквозь ликующую толпу простого народа. Если бы еще дороги были нормальные, благо, что сейчас более или менее сухо, но общее впечатление от них отвратительное. В день коронации не было предусмотрено никаких балов и приемов, все-таки Пасха и окончание поста. Основные мероприятия были запланированы на следующую неделю. Мне нравилось, что Павел хороший семейнин. Дело даже не в количестве детей, а именно в том, что он их любил и явно наслаждался, когда мы все собирались вместе. Сегодня был семейный ужин с небольшими вкраплениями соратников императора. Сижу на этом празднике тщеславия и мысленно веду с собой диалог. Радостный Павел, не менее радостная императорская фамилия, Кроме одного задумчивого типа. Еще и соратники Павла, куда ж без них. А вот как правитель он разочаровывал все сильнее и сильнее. Если у меня еще теплилась какая-то надежда, что император послушает Екатерину, которая наверняка провела с ним беседы перед смертью и не будет резко менять сложившийся порядок, то теперь просто не понимал, чего от него ожидать». Он действительно неплохой человек, но совершенно не приспособлен к управлению. А в людях он разбирается еще меньше, чем в управлении. Спрашивается, чем ты занимался более двадцати лет, когда тебя отстранили от государственных дел? Неужели нельзя было расширить круг своих знаний и не носиться, как сумасшедший со своими гатчинскими войсками? Про окружение Павла вообще молчу. Кутайсов вызывает у меня только одно желание – дать ему в морду, а потом слегка еще потоптать. Примечание. Граф Иван Павлович Кутайсов. Годы жизни. 1759-1834 годы. Камердинер и любимец Павла, турок, взятый в плен в Бендерах, По другой версии грузин, спасенный под Кутаиси, от турецкого плена и подаренный Павлу, в его бытность престола наследником. Конец примечания. Наверное, что-то такое проскальзывает в моем взгляде, что заставляет этого сводника обходить меня стороной. Примерно такие же эмоции у меня вызывал Кушелев, никчемный человек, произведенный уже в генерал-майоры. То ли еще будет. Чины с орденами просто сыпались на всех, кого можно и нельзя. Примечание. Граф Григорий Григорьевич Кушелев. Годы жизни. 1754-1833 годы. Русский государственный и военный деятель. Адмирал. С 24 ноября 1798 года. В правлении Павла I осуществлял фактическое руководство российским флотом. Конец примечания. Костьми лягу. Но этого мутного товарища к флоту не подпущу. Братья Куракины, Плещеев и Аракчеев тоже гигантами мысли не являлись но и не были откровенными подлецами. Примечание. Сергей Иванович Плещеев. Годы жизни 1752-1802 годы. Близкий к Павлу I деятель масонства. Географ, переводчик, вице-адмирал. Конец примечания. Наверное, один лишь растопчин. Производил впечатление приличного человека, по крайней мере, из тех, кто присутствовал за столом. Чувствую, что начинаю заводиться. Решение Павла о награждении огромного количества сановников просто за гранью моего понимания. Ну, выдай ты им по Анне любой степени, а дари публику попроще специальными медалями, а младшие чины памятными знаками в честь коронации». Но зачем разбрасываться орденами Андрея Первозванного? Примечание. Императорский орден святого апостола Андрея Первозванного. Первый по времени учреждения российский орден, высший орден Русского царства и Российской империи с 1698 по 1917 год. В 1998 году Орден был восстановлен как высшая награда Российской Федерации. Конец примечания. И самое главное, за какие такие заслуги высший орден империи получил Салтыков? Или что такого сделал канцлер Безбородко, чтобы возводить его в княжеское достоинство? Но с этим я как-то смирился. А вот раздача десятков тысяч казенных крестьян ввела меня в бешенство. Хорошо, что еще не наговорил ничего лишнего. Прежнего Константина такие вопросы не интересовали, а свои чувства я могу контролировать. Это ж надо отдать чуть ли не пятьдесят тысяч государственных крестьян и тысячи десятин земли просто потому, что ты сегодня официально стал императором. Маленькая ладонь Юли легла на мою правую руку. Оборачиваюсь и смотрю в ее сторону. Моя жена улыбается и показывает глазами в сторону Павла. Юля, в принципе, девушка веселая. А новость о беременности добавила ей и дополнительной уверенности в себе. Еще мои царственные родители тоже были очень рады, в отличие от Лизы. К моей жене они относились доброжелательно. Но сейчас улыбка была какая-то неестественная. Оборачиваюсь в сторону императора, который внимательно на меня смотрит и хмурится. В зале постепенно наступила тишина. — Ты чем-то недоволен, сын мой? — Все хорошо, отец. Я очень рад, как прошла ваша коронация. Это было воистину блестящее действие, которое войдет в историю страны. Последние дни были очень насыщенными, а, как вы знаете, я недавно тяжело болел, просто устал. — хохотнул Павел, у которого сразу изменилось настроение. — Да, действительно, нам пришлось с тобой в волю побегать. Ничего, сегодня отдохнешь, и завтра будешь полон сил. — Ему смешно! — А меня реально вымотала репетиция коронации. Два дня я и еще несколько несчастных были вынуждены бегать как ошпаренные и выполнять хотелки императора. Больше всего меня раздражал тот факт, что не было никакой необходимости в моем присутствии. Александр как-то умудрился уклониться от репетиции. Он интриган еще тот. Плюс после дороги я опять почувствовал слабость. Не выздоровел до конца или дает о себе знать травма головы с какими-нибудь прошлыми болячками реципиента. Так набегался, что меня стало уже тошнить от красот Кремля. Публика тем временем вернулась к ужину, раздался чей-то смех, и празднование продолжилось. Я благодарно взглянул на Юлю, получив в ответ счастливую улыбку. Похоже, ночью отдохнуть не получится. Мои мысли опять перенеслись в Новгород. После разговора с Павлом я ненадолго посетил губернаторский дворец. Перед этим отправил гонца, чтобы офицеры моей роты ждали меня в полковой избе. Так как город был перенасыщен не только войсками, но и наверняка разного рода агентами, за охрану можно было не беспокоиться. Но я все равно взял с собой Савву с Кузьмой. Во дворце губернатора оставил коня братьям, а сам пошел ко входу. Отдал шапку и бикешу лакею. Мне быстро протерли сапоги, и я прошел в залу, где меня уже ждали хозяева, городской голова Лухин и фон Миллер. Поздоровался с присутствующими и выбрал себе место с краю от стола. Остальные сели после меня. По кивку хозяйки лакей налил мне чай и покинул помещение. Господа, времени очень мало, поэтому приступлю сразу к делу. Вы, Петр Петрович, не обижайтесь на такое холодное отношение Его Величества. Он сильно спешит. И уже завтра мы выезжаем в Москву. Зато на обратном пути отец хочет посетить несколько городов, в том числе и Новгород. И мне кажется, у вас есть все шансы чтобы именно посещение этого чудесного города император запомнил надолго. Все присутствующие очень внимательно слушали меня и не перебивали. Но в комнате ощущалось некое напряжение. Милость императора по нынешним временам шаг, а может скачок по карьерной лестнице. Давайте начнем с дел губернских. Вы рассмотрели мое предложение по созданию городских служб очистки и полиции. Задаю вопрос Митусову. «Так точно», — отвечает тот по-военному. «Мы с господином Лухиным внимательно рассмотрели ваши записи, еще и добавили кое-чего от себя. Служба очистки уже начала работать. Выделено здание в районе Кремля. На работу приняты в основном бывшие солдаты они обеспечены повозками и инструментом в данный момент проводится только уборка снега и навоза после наступления оттепели работы прибавятся и также на уборку будут привлекаться временные помощники что касается создания полицейской службы по новому образцу то тут сложнее мы уже обеспечили новое формирование здания и началось формирование штата Здесь мы учли ваши пожелания, и в полицию будут приниматься только грамотные люди не старше 40 лет. С началом работы новой структуры старые выборные и сословные учреждения, занимающиеся полицейским надзором, будут распущены. Трудность заключается в том, что не хватает людей, которые были бы знакомы с соскной деятельностью. «Я помогу вам с таким человеком. Ему, правда, далеко за тридцать, но он точно грамотный. Говорю и улыбаюсь, вспомнив про местного Шерлока Холмса. Возьмете его в штат каким-нибудь заместителем, и вы точно не пожалеете. Зовут нашего героя Савелий Кузнецов, и главное его достоинство, он умеет думать». А найти людей, которые будут ловить всяких разбойников, гораздо легче. Заодно Савелий подготовит вам за несколько лет толковых помощников. «Буду вам очень признателен за помощь, но вы ведь не только это хотели нам сказать», — спрашивает губернатор. «Что по мощению камням центральных улиц?» Не стал я отвечать на вопрос и посмотрел на Лухина. «Было принято решение об учреждении мостового налога. Также будет производиться сбор камня для мощения улиц. До брусчатки, которую вы хотели, ваше высочество, пока далеко. Нам бы с камнем справиться. Все домовладельцы были уведомлены об обязательном посыпании улиц песком и устранении ям». Но боюсь, что к приезду Его Величества мы не сможем начать работы. Нет камней, так как зима. Недостаточно людей, и пока не собран налог. Забудьте про слово «не могу». Нет такого больше выражения. Камни наберете, как сойдет снег. По деньгам устройте добровольный сбор. И не с купцов, а с дворян. Пусть раскошелится невелика сумма. Для работ привлекайте всяких пропоиц, подозрительных лиц и мелких нарушителей порядка. Ну, выпарите вы бездельника, посидит он в холодной и далее примется за прежнее. А так вы быстро сформируете рабочую команду и пусть трудятся на благо города». Попросите местного судью, чтобы вместо розок и штрафов приговаривал к месяцу и более общественных работ. Найдите помещение, где их можно содержать. С охраной вам поможет господин подполковник. Начните работу с Кремля. А то там большая часть дорожек просто присыпана песком. А его мой отец обязательно захочет посетить». Император не будет бегать по вашим мостовым. Самое главное — показать, что вы начали работать. Теперь отвечаю на ваш вопрос, господин губернатор. Совершенно верно. Я хотел уточнить еще один момент. Но сначала давайте обговорим дела армейские. Перевожу взгляд на фон Миллера. Господин подполковник, расскажите, как обстоит дело со строительством казарм. Подготовка идет быстро, особых затруднений пока нет. Готовится материал, местный архитектор занимается расчетами и нанимает мастеров. Уже подготовлен макет будущих казарм, помогли мастера-резчики. Думаю, его величеству понравится увидеть, что мы будем строить не только на рисунках. Также найдена площадь недалеко от будущих построек. Она подходит для полосы препятствий, как вы назвали свою новинку. Приятно иметь дело с умным военным. Еще приятнее осознавать, что фон Миллер не только выслуживается перед императором, но и понимает необходимость моих задумок для армии. Еще у человека явные организационные таланты. Повезло мне с командиром полка. Рекомендую вам уже сейчас начать изготавливать все детали для сооружений, которые будут на вашей полосе. А как сойдет снег, собрать все на месте? Это займет гораздо меньше времени, если вы займетесь изготовлением и сборкой одновременно. «Я так и хотел сделать. Солдаты скоро приступят к работе», — отвечает подполковник. Теперь важнейший момент. Император очень любит парады и прочие экзорциции. «Я не знаю как». Но полк должен маршировать и так есть глазами начальства, чтобы у Его Величества не возникло даже повода для недовольства. Вас ждет очень тяжелая работа в ближайшие два месяца. Необходимо отменить все отпуска и прочие придуманные болезни. Все офицеры должны быть в полку и заниматься подготовкой. Необходимо отозвать всех солдат с промыслов, Я понимаю, что промыслы для солдат — это возможность хорошо питаться и помогать своим семьям. Дайте приказ, командирам рот, Чтобы определили, какую сумму обычно зарабатывают солдаты, я выдам деньги из своей казны. Это лишнее и совершенно немыслимое предложение. Армия — это не ватага разбойников, куда захотел, туда и пошел. Просто я иду на определенные уступки солдатам, так как полноценной службы зимой нет, а финансов на содержание полка не хватает. Завтра же будут маршировать, как миленькие. С какой-то ноткой обиды произнес подполковник. Сытый и довольный солдат лучше, чем голодный. Для меня сумма невелика, а для солдатских семей это возможность накормить детей. Не забывайте об этом. Сделав пару глотков уже остывшего чаю, фон Миллер и губернатор очень странно смотрели на меня. Непонятна им такая забота о простом народе, и тем более о солдатах. Мария Степановна и Лухин просто внимательно слушали. Я продолжил. «Думаю, здесь вам может помочь господин Митусов». Сейчас достаточно крестьян, которые работают в городе. Просто перенаправите нужное количество на постройку полосы. Заодно киньте дополнительный клич, что нужны еще работники. Крестьяне подъедут из деревень. Я дополнительно выделю необходимую сумму, ибо губернская казна наверняка не бездонная». Лухин печально вздохнул, намекая, что городская казна тоже не лобится от денег. «Еще прошу вас обоих, научитесь работать в связке. Обращаюсь в первую очередь к губернатору, зная, что у него были какие-то разногласия с фон Миллером. «Вы сейчас зависите друг от друга и делаете одно дело». Чем больше каждый из вас поможет другому, тем больше и вас ждет успех. Собеседники, оценивающие, посмотрели друг на друга. Я же заметил легкий кивок Марии Степановны. Значит, можно быть спокойным. Все будет в полном порядке. Повезло Митусову с супругою. И хотел дать вам один совет, господа. Не нужно спешить. Если получится подготовить все ваши начинания, то император будет доволен. Вас в любом случае будет ждать награда. Но не спешите просить и даже соглашаться на перевод в столицу. Поверьте, сейчас у трона достаточно представителей знатнейших фамилий, которые уже расхватали должности и ожидают новых потому что император в любом случае будет ставить своих людей. В любом случае вы опоздали к дележке. Я вам предлагаю получить заслуженные награды и остаться в Новгороде. Вы, Петр Петрович, должны за два года сделать новгородскую губернию самой передовой в империи. Поверьте, следующее ваше назначение будет гораздо более интересным, чем вам предложит император через два-три месяца вот на вас, Карл Карлович, у меня не менее амбициозные притязания. Выборгский полк должен стать лучшим в империи. Со своей же стороны я сделаю все, чтобы финансирование полка не задерживали и все штатные единицы были заполнены. Я оставил своих собеседников подумать. Мне кажется, что Митусов и фон Миллер, согласятся. Оба не дураки и опыта им не занимать. Сами не догадаются, так Мария Степановна подскажет. Она сразу поняла, что я ничего не говорю и не делаю просто так.